И все радостно кидаются в объятия избраннику. А избранник-то кто же? Избранник Бенедикт. Завись он хоть Дон Педро, хоть Сысой. А то весна. Зачем ему весна? Весной одно хорошо. Читать светлее. День длиннее. Буквы видней. Летом велел гамак себе на галерее подвесить. Над гамаком навес легкий, от бледуниц защита. Никакой у них совести у бледуниц, не самомалейший. малейшей. Где карниз увидят, там и сядут, оттуда и курлычут, и гадят. Ладно, если волосы попадет, а ну как на книгу. Двух холопов по бокам приставил, чтоб опахалами помахивали, и всякую мошку, али комарье от него отгоняли. Девку-качалку приставил, чтоб гамак качал, али, сказать, колебало Но не сильно, а так чуть-чуть. Другую, чтобы беспрестанно. Данно прохладительные запивки подносила ягоду кизил толкла компот с нее варила.